«Колет Хосейни. Бегущий за ветром». Роман. Перевод с английского. Сергей Соколова. Фантом Пресс. 2008 год. Эта книга посвящается Хэрису и Фари, светочам моих очей и всем детям Афганистана. Глава первая. Декабрь 2001 года. Тем, кто я есть, я стал зимой 1975 года, в морозный, пасмурный день. Эта минута навсегда врезалась мне в память. Пригнувшись, я хоронюсь за саманной стеной у замерзшего ручья, и украдкой наблюдаю за тем, что совершается в переулке. Все это происходило давно, но не верьте расхожим присказкам, что, мол, было и бельем поросло. Прошлое впивается в тебя, словно когтями, не оторвешь. Оглядываясь сейчас назад, я четко понимаю. Вот уже двадцать шесть лет к ряду Я тайком наблюдаю за тем, что творится в переулке, и нет этому конца. Этим летом мне позвонил из Пакистана мой друг Рахим Хан и попросил приехать. Я стоял в кухне, прижав к уху телефонную трубку, и сознавал, это непростой звонок. Меня настигло прошлое, мои неискупленные грехи. Закончив разговор, я вышел прогуляться. Путь мой пролегал вдоль озера Спрекелс у северной границы парка Золотые ворота. Парк Золотые ворота в Сан-Франциско — один из крупнейших парков в мире с секвоевым лесом, лагунами и искусственными озерами, в числе которых озеро Спрекелс. Едва перевалил за полдень, солнечные лучи сверкали на поверхности озера, по воде пробегала легкая рябь, свежий ветерок раздувал паруса игрушечных корабликов, в небе плала пара красных воздушных змеев, их длинные голубые хвосты полоскались в воздухе. Люди, деревья, ветряные мельницы и прочая мелочь остались далеко внизу и змеи величественно созерцали Сан-Франциско, город, который стал мне домом. И тут я услышал слова Хасана «Для тебя хоть тысячу раз подряд». Голос мальчика с зайчей губой, который обожал запускать воздушные змеи и всегда первым прибегал к месту их приземления, отчетливо прозвучал у меня в голове. Я присел на лавку под Ивой, стараясь переварить слова, которыми Рахим хан закончил разговор. Тебе выпала возможность снова встать на стезю добродетели. Глядя на воздушных змеев, я думал о Хасане, думала Бабе, о Бали, вспоминал Кабул. Вспоминал, как я жил, пока не настала зима 1975 года. Эта зима все изменила и сделала меня таким, какой я есть. Глава вторая В детстве мы с Хасаном частенько залезали на какой-нибудь из тополей, росших во дворе у дома моего отца и пускали солнечные зайчики в окна соседям. С карманами, набитыми сушеными тутовыми ягодами и грецкими орехами, мы забирались высоко, садились с каждой на свою ветку, свешивали ноги и по очереди ловили лучи осколком зеркала. Весело хикикая мы набивали рты ягодами, кидались ими друг в друга. Так и вижу Хасана на дереве. Солнечные лучи играют в листве, трепещут на его круглом лице, словно вырезанном из дерева, плоский широкий нос, раскосые глаза, формы, напоминающие бамбуковые листья. В зависимости от освещения глаза у Хасана становились то золотистыми, то зелеными, порой даже бирюзовыми. Вижу его маленькие приплюснутые уши и выпирающую косточку на подбородке. Словно у китайца-кукольника соскользнул резец. А, может быть, мастер просто устал и допустил небрежность Иногда, сидя на дереве, я подговаривал Хасана пульнуть из рогатки орехом в соседскую, одноглазую немецкую овчарку. Хасан поначалу не соглашался, но если я просил, по-настоящему просил, он не мог мне отказать. Он всегда выполнял любую мою просьбу, а с рогаткой был просто неразлучен. Случалось, Али, отец Хасана, ловил нас на шалости и выходил из себя, насколько мог выйти из себя такой мягкий человек. Али грозил нам пальцем и велел немедленно слезать. На земле он отбирал у нас зеркальце и повторял слова своей матери. «Дьявол насылает в зеркала отблески, дабы отвлекать мусульман от молитвы, и смеется при этом», — неизменно говорил он, сукаризно глядя на сына. «Да, отец», — бормотал в ответ Хасан, потупившись, — «но ни разу он меня не выдал, ни разу не сказал, что это...» Я всегда был зачинщиком всякой проказы, и что страдания соседской собаки, да и солнечные зайчики тоже на моей совести.